Шарлотта обернулась и, увидев полицейского комиссара, побледнела. А это это вы? И она деловно засмеялась. Шарлотта сейчас совсем не походила на ту женщину, которая грела в духовке ноги и лакомилась пирожными на кухне своего домика в с е н к л у Белокурые завитые волосы были так тщательно уложены, что их волны казались недвижными. Лицо стало конфетно розовым. Простое, но хорошо сшитое платье черного шелка ловко облегало ее пышные формы, а на платье белел крошечный кружевной передничек, какие увидишь только на сцене у театральных субреток. Я тебе потом заплачу, Шарлотта, за все сразу. Хорошо, хорошо. Девица поняла, что посетитель ждет, чтобы она ушла, и надев свои туфли, п о б е ж а л а по лестнице, которая вела в ресторан. Шарлотта, притворяясь, что она приводит в порядок разложенные на столе коробочки, решилась наконец спросить, что вам от меня нужно. м е г р е н е ответил. Он сел на стул, с которого в с п р х н у л а молодая особа, надевшая новые чулки. Воспользовавшись своим пребыванием в подвале, он принялся набивать трубку, делая это не спеша и весьма старательно. Вы, вероятно, воображаете, будто я знаю что-нибудь, но вы глубоко ошибаетесь. Удивительное дело, женщинам миролюбивого нрава, не в пример темпераментным особам, плохо удается скрывать свои волнения. Шарлотта пыталась сохранить спокойствие, но лицо у нее пошло красными пятнами, а руки так неловко перебирали вещицы, разложенные на столе, что она уронила на пол щеточку для ногтей. Когда вы были у нас, я прекрасно поняла по вашим глазам, что вы вообразили, будто и вы, разумеется, никогда не знали танцовщицу по имени Мими. Не знали? Никогда. А Ведь вы долго выступали в каннах танцовкой в кабаре одновременно с этой самой Мими. В каннах ни одно единственное кабаре. И ведь не будешь со всеми водить знакомства. Вы где служили в прекрасной звезде? Ну и что? Ничего, я просто пришел немного поговорить с вами. Наступило однако молчание, длившееся не меньше пяти минут. В подвал спустился какой-то посетитель ресторана, мыл руки, причесывался, потом потребовал тряпку, чтобы обтереть свои блестящие лакированные ш т и б л е т ы Когда он наконец ушел, Оставив на блюдечке пять франков, комиссар возобновил разговор. Я чувствую симпатию к п р о с п е р у Донжуну. Уверен, что он прекраснейший человек. Еще бы, о если бы вы знали, какой он хороший! с жаром воскликнула Шарлотта. У него было тяжелое детство и, кажется, ему всегда приходилось бороться за. Подумайте, ведь он и школы не кончил, а сколько он знает? И до всего дошел с а м а у ч к о й Вот порой ч и с ь у него в кафетерии, найдете там книги, да при том такие книги, какие бедные люди вроде нас не привыкли читать. Он всегда стремился к образованию. Он мечтал. Она вдруг остановилась, видимо, смутившись, не зная, как себя держать. А телефон не звонил. Нет. Так что я говорила, что п р о с п е р мечтал. Ну ладно, какой тут секрет. Ему хотелось иметь сына и вывести его в люди. Да вот неудачно жену выбрал бедняга. У меня была операция, я уже не могу иметь детей. Вы знаете Жанна р а м ю э л я Нет, знаю только, что он счетовод и что он болен, вот и все. п р о с п е р о ч е н ь мало рассказывает мне о своем мажестике, не то что я. Я ему обо всем говорю, что у нас в Пеликане случается. Как видно, она немного успокоилась, и тогда м е г р е попробовал продвинуться дальше. Знаете, что меня поразило? Мне не полагается это говорить, ну надо сохранять тайну следствия, но я уверен, что это останется между нами. Представьте, револьвер, который обнаружили в сумочке миссис Кларк, был куплен накануне убийства у оружейника на улице Фабур Сент-Аноре. Вам не кажется это удивительным, а? Богатая замужняя женщина, мать семейства. Приезжает из Нью-Йорка, останавливается в роскошной гостинице на Елисейских полях и вдруг ей зачем-то понадобилось купить револьвер. з а м е т ь т е что купила она не хорошенький дамский револьверчик, а солидное оружие, избегая смотреть на Шарлотту, Магре упорно глядел на кончики своих блестящих ботинок, как будто удивляясь, почему он так элегантно одет.